Но должен же я наказать его за смерть моей жены и отомстить за зло, причиненное моим детям! Ведь вы знаете, что за нас может отомстить только закон! Мадемуазель де Кардавиль подала на этого ренегата жалобу за то, что он хотел упрятать ваших дочерей в монастырь! Остаётся только ждать! Ждать... Ждать... Чего ждать? Несчастья доказательств против де Гриньи нет Нет Адвокат мадемуазель де Кардавиль говорит, что эти попы орудовали так ловко Что существенных доказательств не имеется Да И очень может быть, что жалоба будет оставлена без последствий Вот, это же говорит и маршал И такая несправедливость бесит его еще более Но он должен относиться с презрением к подобным негодяям А анонимные письма? Какие письма? А, -а, а, вот я тебе расскажу. Маршал, как честный и благородный человек, когда первый пыл его гнева прошел, решил, что действительно, если ренегат перерядился в папа, нападать на него все равно, что нападать на женщину, ну, или на старика. Ну, правильно. Да, и он решил забыть презренного и на этом успокоился. Но тогда начали приходить по почте анонимные письма, так. которые пытались пробудить гнев маршала, напоминая все то зло, которое Абадды Гриньи причинил ему и его близким. Вот что. Да. Наконец, Маршалу упрекали в том, что он, представь, он стал трусом, если не мстит этому попу, который преследовал его жену и детей, и который каждый день нагло смеется над ним. Да. Да. А ты не подозреваешь, отец, кто может быть автором этих писем? Абсолютно не подозреваю. О, и это сводит меня с ума. Несомненно, их пишут враги маршала, а у него одни только враги черные рясы.